1. Ботаник Том Петерсон достал из машины фотосумку и неспеша насладился видом на зеркально-гладкий фьорд перед тем, как начать путь через лес. Стоял ранний октябрь, и прохладное субботнее утро купало пейзаж вокруг в изумительном свете, мягкими лучами по осенним желтым и красным листьям, которые очень скоро опадут и уступят место зиме. Том Петерсон обожал свою работу, особенно когда получалось выбраться на природу. Губернатор Фюльке Осло и Акерсхюс поручил ему зарегистрировать экземпляры змееголовника Руиша, исчезающего вида, растущего в области вокруг Ослофьорда. Недавно в блог ботаника пришла новая подсказка, и сегодня он собирался ее проверить, записать количество и точную позицию обнаруженных экземпляров этого очень редкого растения. Змееголовник — это растение 10-15 см в высоту, с синими, темно синими или сине-фиолетовыми цветами, которые засохли осенью и оставили после себя кисть коричневых плодов, напоминающую колос. Редким было не только само растение, но и блестящий жучок, живущий в змееголовнике — маленький синий глянцевый жук, питающийся цветами этого растения. «Чудо природы», — подумал Том Петерсон и улыбнулся, свернув с и последовав описанию пути, которое прислал ему внимательный ботаник-любитель. Иногда он никогда не произносил это вслух, ведь его воспитали с верой в то, что никакого бога не существует, его родители настаивали на этом. И тем не менее, иногда он все же думал об этом. Творение. Все большое и маленькое, так прекрасно связанное между собой. Птицы улетают на юг каждую осень, чтобы высиживать птенцов, преодолевают огромные расстояния, прилетая каждый раз в одно и то же место. Листья, меняющие цвет в одно и то же время каждый год, превращая деревья и склоны в живое произведение искусства. Нет, как уже было сказано, он никогда не говорил об этом вслух, но эта мысль часто посещала его. Том Петерсон работал в Институте биологии при Университете Осло. Там он учился, а, закончив учебу, получил предложение о работе. Прошлой осенью в коридорах шептались о месте главы института, но Том Петерсон ничего не сделал, чтобы его получить. Глава института? Нет, административная работа не для него. Ему нравилась его должность, выезд на природу, поэтому он и стал ботаником, а не для того, чтобы сидеть на совещаниях. Он с гордостью взял на себя задание, когда позвонили из офиса губернатора. «Защитник змееголовника». Да. Петерсон согласился с большим удовольствием. Ботаник слегка улыбнулся про себя, вспомнив открытие, которое он сделал на Снариове несколько лет назад. Большая коллекция растений в районе миллионеров. Разумеется, это понравилось не всем. Купившие участки, там, где он нашел растения, больше бы хотели построить себе виллы и бассейны. Но змееголовник находится под защитой Бернской конвенции, и его ни в коем случае нельзя было трогать. Том свернул направо между двух больших елей и пошел в гору к месту, где должны быть растения, снова улыбаясь про себя. Том Петерсон был ярым защитником окружающей среды, и его радовало даже одно маленькое растение, выигравшее в борьбе с экскаватором. Тяжело ступая вверх по склону, он вдруг остановился как вкопанный, услышав шорох в зарослях перед собой. Петерсон приготовил камеру к снимку. Барсук? Не его ли он только что увидел? Это животное, не терпящее дневного света, совсем не такое распространенное, как многие полагают. Он пошел за звуками и скоро оказался на небольшой поляне, к своему разочарованию ничего не увидев. Ему не хватало хорошей фотографии барсука для блога, и можно было бы написать небольшой рассказ: три змееголовника и барсук — идеальная субботняя прогулка. Посреди поляны что-то лежало — голубовато-белое голое тело. «Девочка! Подросток!» Том Петерсон подпрыгнул так, что выпустил из рук камеру и не заметил, как она упала в вереск у него под ногами. На поляне лежала мертвая девочка. «Перья! Бог мой! В лесу лежала голая девочка, покрытая перьями, с белой лилией во рту». Том Петерсон развернулся на каблуках, тяжело дыша пробрался сквозь густые заросли, нашел тропинку, со всех ног бросился к машине и позвонил 112.